Глава 71 Стен и остатки его отряда без приключений добрались до сомнительной безопасности имперских позиций. Будущее выглядело достаточно мрачным. Стэн знал, что его измученные отряды вооружат, снабдят едой и боеприпасами и снова запустят мясорубку. Оставалось только гадать, кто погибнет последним. Перспектива быть убитым или раненым или захваченным в плен. Стэн, как и империя, не привык к поражениям, но других вариантов не оставалось. Он даже не очень удивился, когда дежурный офицер передал ему неожиданный приказ. Подразделению предписывалось сдать все оружие, кроме личного, и ждать специального задания. Самому Стэну следовало прибыть к генералу Махоуни в ЦТО, Центр тактических операций. Прежде чем отправиться к начальству, Стен ухитрился, выпросив несколько литров воды, побриться и частично умыться. А еще он нашел сравнительно чистый и почти подошедший по размеру полевой комбинезон. ЦТО все еще находился в подвале салона красоты. Закончив разговор с группой офицеров, которые выглядели не менее потрепанными, чем и генерал, Махони провел Стена в маленький кабинет, где когда-то располагалась курьерская. Там их уже ждал адмирал Ван Дурман. Махони кратко вел Стена в курс дела. Ковите приближались 10 лайнеров. Им предстояло взять на борт гражданское население и отборные кадры гвардии. Лайнеры сопровождались четырьмя эсминцами. Все, что император мог выделить для этой операции. Танцы пока не засекли конвой. Прибытие кораблей ожидалось через 4 дня, и теперь внезапно 23-му флоту вновь понадобились его специалисты. Лишь 4 корабля еще могли выйти в космос. Два эсминца, включая Хушу один устаревший патрульный бот и свам Скот. Их следовало как можно скорее привести в боевую готовность. Уцелевшие люди Стэна, собаку съевший на нестандартном ремонте, направлялись на свам Скот. «И интересно получается», — подумал Стэн. «Вот так сразу и на крейсер». А еще его интересовало, скажут ему, в чем тут дело или нет. Маховани как раз собирался начать объяснение, но тут впервые за все время подал голос Ван Дурман. «Генерал». «Этот офицер все еще подчинен мне, и я бы предпочел...» Махуни поглядел на осунувшегося адмирала, кивнул и вышел из комнаты. Прислонившись спиной к краю стола, Ван Дурман глядел в пустоту. Голос его звучал сухо и монотонно. «Нам всем, капитан, рано или поздно приходится столкнуться с проблемой возраста. Чем старше мы становимся, тем меньше нам нравятся любые перемены». Стэн считал, что его уже ничем не удивишь, но, как выяснилось, он ошибался. Я очень гордился моим флотом. Я знал, что у нас нет самого современного оборудования, и что из-за нашей удаленности от центра империи нам достаются порой не самые лучшие матросы. Но я не сомневался, что мы сила. «Да», – кивнул Ван Дурман, – «похоже, я много чего разного думал. Короче, когда вдруг заявляется молодой нахал и говорит, что у меня есть только марионетки для парадов, что моя система командования безнадежно устарела, негибка, бюрократична и глупа», Я, естественно, отнесся к нему не слишком доброжелательно. «Сэр, я никогда...» «Хватало одного ваше присутствие, капитан», – остановил его Ван Дурман, и в голосе его зазвучала едва заметная нотка злости. «Я взял себе за правило никогда не просить прощения, и не собираюсь это правило менять. Я хочу перевести вас и ваших людей на свам скот, по одной весьма простой причине. Я уверен, что когда мы попробуем увезти отсюда лайнеры, танцы атакуют нас всеми своими силами». Полагая, мы понесем тяжелые потери, весьма вероятно, погибну я. Очень даже возможно, подумал Стэн. Я назначаю вас начальником оружейной части с вам Скотта. Согласно установленной подчиненности вы были бы четвертым офицером по старшинству, после моего первого помощника главного навигатора и старшего механика. Но сейчас не время для слепого следования традициям, продолжал ван Дурман, и голос его снова звучал холодно и безжизненно. Я довел до сведения всех офицеров, что в случае, если я выйду из строя, командование с вам скотом переходит к вам. Отлично, капитан. Было любопытно, удастся ли мне вас удивить. Причина моего решения в том, что я больше не доверяю этим офицерам, кого я повысил до их теперешних должностей. Мне кажется, я отбирал их больше по умению держать себя в обществе, по светским манерам и таланту в подхалимаже, чем по умению командовать во время боя» и я сильно сомневаюсь в их способности грамотно действовать в критических ситуациях. Вы меня понимаете?» «Так точно, сэр». «Я также сообщил капитану Халдеру, что хотя формально он и имеет перед вами преимущество по сроку получения звания, в случае моей гибели командовать флотом будете именно вы». «Флотом», — с некоторым удивлением повторил Дурман. «Два эсминца, один музейный экспонат и старая калоша». «Таковы ваши приказы, капитан». Полагаю, что если я переживу отступление, меня ждет военный трибунал. Это, наверное, справедливо. Но я не хотел бы закончить мою карьеру полным поражением. Постарайтесь, чтобы с вами скот сражался, как настоящий боевой корабль, а не как никчемная игрушка глупого старика». Голос Ван Дурмана дрогнул, и он поспешно повернулся к стену спиной. Беседа явно подошла к концу. «Да, капитан, еще одно. Личное. Моя дочь передает вам привет. Спасибо, сэр. Как у нее дела?» Бриджит здорова. Она все еще работает со своей новой м -м, подругой. Дальнейшее Стэн едва расслышал. Есть вещи, которые я, наверное, не пойму никогда. Стэн ничего не мог сказать адмиралу, отдав честь горбленной спине Вандурмана, он вышел из комнаты.